Беседа 13 Традиция и знания. Слушатель А. Я входил в группу самоподготовки теософского общества в 1923-24 годах. В этой группе велась подготовка к пониманию Вивека, Вайрагия и Любовь. Подход был традиционным. Перемена произошла, когда вы сказали, что необходимо «порвать», со всеми традициями, организациями и дисциплиной. В работе у ног учителя слово «шама» переводится как «контроль над умом», а «дама» — «контроль над телом». При традиционном подходе качеству шама уделяется, по-моему, мало внимания, а на «дама» делается чрезмерный упор. По-видимому, смыслу шама не придается должного внимания. Только слово «шанти» стало символом внутреннего мира, а это пассивная форма причастия прошедшего времени от слова «шама». Таким образом, если не понять «шама», не поймешь и «шанти». Кришнамурти, что вы подразумеваете под словом «садхана»? Д. Садхана означает «дисциплину приобретения». А. Вы не уделяете внимания «шама» процессу, в котором возникают и затихают импульсы. Что вы понимаете под словом «процесс»? Нечто, идущее отсюда туда, чтобы перейти, движение отсюда туда, а это непременно предполагает садхану, процесс предполагает время. А. Этот процесс наблюдения путей ума включает в себя время. Кришнамурти, время включено в процесс, в дисциплину, чтобы прийти, все это подразумевает время, время, которое заключает в себе и пространство. Отсюда и туда некоторое пространство можно покрыть в течение некоторого времени. Д. Романа говорит, что оно не содержит путей свободно от процесса, от времени. А. Даже если мы поймем, что бесполезно подавлять возникающие и завершающиеся импульсы, наше понимание по-прежнему остается процессом и протекает во времени. Кришнамурти Когда мы говорим, что живем во времени, что мы имеем в виду? Что значит «жить во времени»? А. Ум подогнан ко вчерашнему, сегодняшнему и завтрашнему дню. Кришна Не только ум, но и числовое время. Я прихожу сюда тогда-то. Жизнь протекает внутри хронологического времени. Вся ли моя жизнь такова? Есть ли какое-то другое время? А. Существует и психологическое время, созданное умом. Кришнамурти, что вы понимаете под временем, созданным умом? А. Ум обладает способностью продлевать удовольствие. Мое движение в хронологическом времени подвержено влиянию моего ума. Кришнамурти, что же такое ум? А. Память. Кришнамурти, но что такое память? Вы были в Бангалуре. А сегодня находитесь в мадрасе Вы помните Бангалур? Воспоминание прошлого переживания или случая? Есть память. Это переживание оставляет отметину. Что же это за субстанция, на которой остается метка? Вчера имело место некое переживание. Оно оставило метку, неважно какую, боль или удовольствие. Почему оно оставило такую метку? И что значит слово «переживать»? Переживание подразумевает, что мы проходим через что-то, продвигаем что-то вперед, а потом отбрасываем. Когда это переживание полностью не смыто, оно оставляет метку. На чем же оно ее оставляет? Есть некая субстанция, на которой остается метка. Что это за субстанция? А. Цензор. Кришнамуртик. Что вы называете цензором? Я вижу, что вчерашнее переживание оставило какую-то метку. На чем оно ее оставило? Д. На уме, которое есть сознание. Кришнамурти, какое сознание? Содержание сознания и есть само сознание. Без содержания сознания нет. Содержание есть сознание. Они неотделимы друг от друга. Так найдите, на чем память оставляет метку. А. Это часть ума мозг, который несет в себе осадок переживания. Кришнамурти, такой осадок опыт. Метки остаются в мозговых клетках. Смотрите, что получилось. Переживание не окончено, оно оставляет метку в мозговых клетках, которые хранят в себе память. Память — это материя, иначе она не могла бы удерживаться и оставлять метки в клетках мозга, которые также представляют собой материю. Смотрите, уважаемый, что происходит. Всякое незавершенное переживание оставляет какую-то метку, которая становится знанием. Знание делает ум тупым. Мозг, как аккумулятор, накапливающий знания, получил информацию. Это и есть знание. А, а как же справиться с новым вызовом? Кришнамурти, что именно справляется с новым вызовом? Если вы реагируете в соответствии с прошлой информацией, вы не знаете, как подойти к новой проблеме. Итак, опыт оставляет некий осадок, который становится складом знания. Знание – это всегда прошлое. Таким образом, мозговые клетки всегда действуют, реагируют, функционируют в соответствии с информацией, знанием, осадком прошлого. Мозг сложился во времени, которое представляет собой прошлое, и поэтому ум, загроможденный знанием, несво свободный ум д потому что его ответы возникают из известного а на определенном уровне и это существенно кришнамуе конечно такова половина нашей жизни Мы видим, что мозг, сложившийся в течение тысячелетий, живет с опытом настоящего и прошлого. В нем содержится прошлое всей расы, всего рода, прошлое личного опыта. Все это образует колоссальный груз. Мы называем это прогрессом. Нам известен технический прогресс от повозки с быками до реактивного самолета. Мозг утверждает, что для него с его воспоминаниями возможен только такой способ функционирования. Вместе с тем мысль говорит, что ей хочется освободиться из тюрьмы. И вот мысль движется к будущему, к просветлению. Однако само это будущее является движением мысли. Посмотрите, что мы делаем. А. Но мы применяем здесь тот же принцип, который применяли к повозке с быками и реактивному двигателю, что ум... Благодаря приобретенному знанию, дисциплине, контролю над желаниями может идти к свободе. Кришнамурти. По-моему, мы так и не достигли ясности. Мы накапливаем знания, которые есть опыт, память, и при помощи знания стремимся найти выход. А. Да.